Глава пятая. «Лекарь». Улица Длинных Теней, предпоследний дом справа. Сегодня вечером. Тетрам Масти медленно, почти по слогам, перечитал записку и мучительно выдохнул, спрятав лицо в ладонях. Он слышал, как Магнус вышел из кабинета, как захлопнулась входная дверь, но так и не двинулся с места, пока не затекли пальцы. Лорд Трамп в каком-то смысле сослужил ему хорошую службу. Перекрыв торговлю звездным шепотом, он вынудил масти работать не с реагентами, а с больными. За последнее время лекарь изрядно поиздержался, что верно, то верно. Ему даже пришлось отказаться от особняка в торговом квартале. С другой стороны, он, наконец, заработал авторитет следующего знахаря, обзавелся обширной клиентурой, которая множилась день ото дня. Он даже подумывал занять место придворного лекаря, только пока не отыскал способов тереться в доверии Конечно, Петрам все еще выполнял мелкие поручения для Магнуса, но времена, когда он вздрагивал при каждом шорохе и бледнел от вида собственной тени, остались в прошлом. И вот теперь все снова перевернулось. В одно мгновение. Взгляд масти скользнул по кожаным кошелям на перевязи, тугим и пузатым. За такие услуги золото не иначе. Много золота. Неприлично много золота. Только вот если его возьмут за горло, избежать петли не поможет даже сундук монет. Разминая затекшие пальцы, Петрам поднялся с кресла, подошел к настенной лампе и легонько потянул ее вниз. Раздался тихий щелчок. Прихватив со стола вознаграждение, старик толкнул одну из книжных полок, и та бесшумно провернулась, открывая проход в темноту. К стенам тайной лаборатории жались стеллажи с реагентами, ядами, вытяжками, настоями и, конечно же, книгами, напоминая витрины престижной лавки алхимика. В центре комнаты необъятным монстром громоздился рабочий стол. Встроенные шеренги пробирок, хитросплетение колб, перегонных кубов и спиралей выселись на гладкой, идеально вычищенной столешнице. Тщательно натертое стекло поблескивало даже в тусклом свете лампы из соседнего кабинета. Настоящая мечта такая и гордость владельца. В последнее время Масти использовал лабораторию только для приготовления лекарств, целебных мазей и прочей вполне безобидной ерунды, но теперь... Старик, скрипнув зубами, снял единственную картину и прильнул к дверце сейфа. Петрам любил деньги. Ну а кто их не любил, особенно в это смутное время? Тем не менее, он всегда остерегался лезть в пекло без крайней нужды, но Магнус просто не оставлял ему выбора. С одной стороны он и его громилы, с другой – и ищейки лорда, следящие, казалось, за каждой щепоткой порошка в городе. Впрочем, универсальное решение всех проблем еще никто не отменял – собрать вещички и удрать из этого клоповника к такой-то матери. Только Петрам так и не смог отважиться на столь решительный шаг. Трусость была его самым главным проклятием. Именно благодаря ей он отдал этому мерзкому городу свои лучшие годы. Петрам принимал до раннего вечера. Посетителей было немного, поэтому в перерывах он мысленно возвращался к поручению советника. Ничего не мог с этим поделать. С каждым прожитым часом настроение становилось все хуже, а беспокойство все сильнее сдавливало сердце. Тяжелые думы легли на плечи неподъемным грузом, поэтому суматоху на улице он заметил только когда увесистый булыжник, в дребезги разбив окно, влетел в прихожую. От внезапной и совершенно новой проблемы прежние тяготы мгновенно забылись, и масти встрепенулся, прислушиваясь. Такой далекий и почти незаметный гвалт внезапно стал нестерпимо громким, даже пугающим. Прихватив любимую трость с тяжелым набалдашником в виде змеиной головы, Петрам прокрался в прихожую и, затаив дыхание, выглянул через пробитое стекло. К его облегчению подростки, звонко смеясь, уже пробежали мимо, закидывая булыжниками все, что только попадалось им на пути и могло сломаться. И чем больше шума издавала цель, тем громче становился их гогот. Мастя отважился встать в полный рост, только когда хулиганы скрылись из виду, а улица снова погрузилась в напряженную тишину. Стараясь не оцарапать кожу о торчащие в раме осколки, он потянулся к ссохшимся ставням. «Камни!» бормотал лекарь, мечась от окна к окну. «Что еще за ерунда? Что нашло на этих дикарей? Впервые вижу такое». И это была чистая правда. Под окнами Петрама частенько случались заварушки. Местный люд выяснял отношения с завидной регулярностью, зачастую кроваво и неистово. Однако никто из дебаширов ни разу не покушался на собственность местного лекаря, который охотно штопал раненых после шумных перепалок. И теперь такое... Когда Петрам закончил с окнами, в доме стало мрачно, как в склепе, а после расправы над горящими лампами и свечами почти темно. Не придумав ничего лучше, он уцепился за тяжелое, как сволочь, кресло гостиной и поволок его ко входу. «Только это и хватит», — думал он, хрипя от натуги, но смог остановиться только, когда непроглядная чернота позднего вечера уже не позволяла разглядеть даже собственный нос. К этому моменту на кресле громоздился журнальный столик, Два десятка неподъемных энциклопедий и куча всякого хлама поменьше. Тяжело дыша, Петрам нащупал потертую софу и сел, до боли стиснув любимую трость. С улицы доносились далекие крики и, как показалось знахарю, отголоски сражения, повергая в трепет. И еще два часа назад он продавал пациенту мась от геморроя, а теперь забился в угол, словно насмерть перепуганная собачонка. Что могло побудить народ к такому? «Прыть лорда Трамма мало у кого снискало поддержку, но чтобы... чтобы что? Бунт? Восстание? Война?» Настойчивый стук в дверь, оборвав мысли, заставил Петрама вскрикнуть. Влажная от пота трость выскользнула из онемевших пальцев и с оглушительным, по мнению лекаря, грохотом замерла у его ног. «Петрам масти!» От тяжелых ударов затряслась баррикада. Лекарь молчал, не в силах выдавить ни звука. Он бы наверняка обмочился, не исправ перед этим нужду. Лихорадочно пытаясь придумать хоть что-то, он затравленно огляделся, но не увидел ничего, кроме тьмы. Вылезти через окно, переждать до утра в какой-нибудь подворотне и оставить на растерзание все свое добро? — Петра масти! — бас смешался с грохотом, от которого старик едва не оглох. — Откройте! — и тише. «Именем ее милости, леди Фелиции Трам. В голове знахаря молнией пронесся ворох вопросов. Фелиция прислала за ним? Как она нашла его дом? Впрочем, пораскинув мозгами, Масти и сам смог бы придумать десяток ответов, учитывая ее тесную связь с Магнусом. Только вот зачем Фелиции понадобился лекарь со стороны, когда есть придворный? И что, если люди эти не те, за кого себя выдают? «Петрам Масти, если вы дома...» «Да тихо ты!» Наконец отозвался знахарь, удивляясь собственному порыву. «Сейчас вся круга сбежится!» «Открывайте, дело срочное!» Голос мужчины стал заметно тише, но от того не потерял жесткости. Надрываясь, Петрам смог сдвинуть свою баррикаду только на четверть шага. Запалив светильник, он подобрал трость, приоткрыл дверь и высунул на улицу свою бородатую физиономию. Их было пятеро. Крепки, поджары, в простой домотканной одежде и с длинными мечами на поясе они сощурились от яркого света пламени и... Масте хватило секунды их замешательства, чтобы не целясь ткнуть тростью в щель и снова спрятаться в прихожей. «Сука!» – прошипел один из них. «Он мне губу разбил!» «Дед, ты чего?» – прошипел другой с нескрываемым удивлением. Третий ничего не сказал, только со всей силы пнул незапертую дверь. Петрама, который навалился на вход с другой стороны, швырнула в сторону. Едва не выронив светильник, он упал на колени и в ужасе обернулся. Не теряя времени, молодчики один за другим протискивались в дом, сдвинув завал еще на шаг. «Пошли вон отсюда!» — в отчаянии взвизгнул Масти. «Напасть на безоружного старика! Найдите себе кого-нибудь!» «Да кому ты нужен?» — перебил его самый рослый. «Сказано же, мы от леди Фелиции!» «Ну-ну!» — зло огрызнулся Петрам с пола. Да по форме и не скажешь. — Старая нынче не в моде, хотя... Стражник скользнул взглядом по завалу у двери. — Ты, видать, и сам это знаешь. По комнате пронеслись отрывистые смешки. — И что ее милости от меня надо? Петрам поднялся, но он смог таки успокоиться, насколько может успокоиться беззащитный старик в присутствии пяти незнакомых громил. Однако, если бы его хотели ограбить или тем более убить, то не стали бы тратить время на пустые разговоры. «Что ж, уже хлеб». «Ее милость перед нами не отчитывается», – отрезал мужчина. «Нам приказано проводить тебя в крепость, и ты пойдешь». Последнее слово он произнес с явным нажимом, давая понять, что не потерпит возражений. «Выслужиться перед супругой самого лорда». Масти едва не присвистнул от возможных перспектив. «Он не имел ничего против вечерней прогулки, но только не сейчас». Без острой необходимости он бы не вышел из дому еще три, а то и четыре дня. За это время гарнизон Денпорта наверняка повытаскивает занозы из самых рьяных задниц. «Дайте хоть сумку собрать», – обреченно произнес он, справедливо рассудив, что по иному поводу за ним бы не стали посылать. Сверяясь со списком самых необходимых снадобий, Петрам внезапно вздрогнул, вспомнив о поручении Магнуса. «Проклятый товар! Его следовало забрать сегодня вечером!» Однако между самостоятельной прогулкой к демонам на рога и визитом в крепость в сопровождении пятерых стражников лекарь, не колеблясь, выбрал последнее. Учитывая, что творилось за порогом, это был наиболее безопасный вариант. Ну а товар... товар вполне мог подождать. До завтрашнего утра. На улице оказалось немногим светлее, чем дома. Нарваные тучи то и дело заслоняли луну, оставляя на небе только тусклый отблеск холодного сияния. Налетел пронизывающий ветер, и Петрам поежился, кутаясь в бурый плащ. В мирное время он не остерегался бродить по улицам тихого города в столь поздний час, но на сей раз даже внушительный конвой не вселял в него должной уверенности. Вечер сочился тревогой, как старая рана гноем. Привычную тишину вспарывали отдаленные крики. Звон и треск, сливаясь в монотонный гам, долетали до лекаря, казалось, со всех сторон. «Прекрасная прогулка под луной, ничего не скажешь». Шли молча. Лишь солдаты изредка перекидывались парой фраз, выбирая безопасный маршрут. Однако, даже пробираясь окольными тропками им не удалось избежать встреч с хулиганами. Пару раз путники натыкались на вандалов. Словно саранча на поле, те безжалостно набрасывались на закрытые лавки, выбивали окна, срывали двери с петель и забирали все, что могли унести. Впрочем, им, как и всем остальным бунтарям, не было никакого дела до шести вооруженных мужчин. «Всем, кроме одной компании». Их окликнули за четыре улицы до центральной площади. Темные силуэты, напоминающие безликих призраков, появились словно из ниоткуда, перекрыв проход. Петрам попытался их сосчитать, но в темноте не мог разглядеть ничего дальше дюжины шагов. «Куда это вы собрались?» – ехидно спросил один из них. «А тебе какое дело?» – сухо спросил самый рослый. «Мне-то?» – в голосе неизвестного послышалась легкая усмешка. «Просто интересно. К стенам из наших пока никто не лезет. Говорят, опасно там. Вот мы с ребятами и кумекаем, какого рожна вы там забыли». «Больше опасность выше прибыль», — солдат хищно оскалился и добавил. «Не собираюсь упускать возможность». «Как скажешь». Человек поднял руку, сделал неуловимый жест, и силуэты расступились, освобождая путь. Яйца масти сжались, когда он, окруженный переодетыми солдатами, попытался пройти мимо бандитов. Животный страх ослаблял ноги, заставлял дрожать пальцы, и лекарь мысленно порадовался, что темнота скрывает его перекошенное лицо. Они почти миновали незнакомцев, когда один из них снова заговорил. «Вы только скажите, кто вы нахрен такие? И на кого работаете?» «С какой стати?» — отозвался Рослый, не сбавляя шаг. «Все просто. Мне бы хотелось знать, чьих людей мы сейчас прикончим». Щелчок пальцев прозвучал ударом хлыста, и вокруг солдат беззвучно выросли тени. Петрам увидел, как отряд потянулся к оружию, и его старое сердце едва не остановилось. Ему даже пришлось ухватиться за чье-то плечо, чтобы не оказаться на земле раньше времени. «Даже так!» — солдат угрюмо хмыкнул. «Именно так!» — темная фигура повела плечами. Ничего личного, просто не хочу упускать возможность. На короткое мгновение воцарилась мертвая тишина, которую не дерзал нарушать даже далекий гвалт, вечный спутник вечера. А потом округа взорвалась какофонией криков. В уши Петрама врезался оглушительный звон и скрежет металла, ругань сливалась с воплями боли. Сталь замелькала бликами лунного света на заточенных лезвиях, но масти не мог ничего разглядеть. Все представлялось мешаниной неразборчивых образов, то сливаясь во что-то гротескное, то распадаясь вновь. Скованный ужасом, лекарь застыл, пытаясь вдохнуть. Ему довелось побывать в дюжине другой потасовок, но тогда он был моложе, да и держался на почтительном расстоянии. Сейчас же его засосало в самый центр смерча, а наплечной котомкой с лекарствами от меча не отбиться. Кто-то схватил масти из-за шиворот и потащил прочь. Напуганный до полусмерти, он даже не посмел сопротивляться. В ожидании последнего удара знахарь вдруг ясно представил, как его голова, брызгая кровью, падает на землю и удивленно смотрит на собственные сапоги. Ему даже стало интересно, что он почувствует в последний миг своего существования. Но, к его безграничному удивлению, никто так и не прервал его никчемную жизнь, а звуки боя постепенно становились все тише. В какой-то момент Петрам обнаружил себя сидящим на мокрой траве у хлипкого забора. Он словно очнулся от тяжелого обморока и никак не мог разобрать, где находится, а соловело глядя по сторонам. Рядом кто-то копошился, то ли дворцовый пес, то ли... Масти смутно припомнил, как его протащили сквозь кусты шиповника и посмотрел на руки. Из-за шока он даже не чувствовал боли в расцарапанных ладонях. Простая, но добротная одежда превратилась в кучу изодранного тряпья. «Сюда, скорее!» послышался перепуганный голос. Петрам вздрогнул и попытался уползти. Если повезет, он сможет вернуться домой и переждать эту кошмарную ночь под родной крышей. Все лучше, чем шататься по кишащим бандитами улицам в поисках новых синяков. «Куда?» Человек устало выдохнул, одним уверенным движением поставил старика на подгибающиеся ноги и развернул к себе. То был один из солдат. Худощавый и до неприличия молодой паренек струхнул, как показалось масти, едва ли не сильнее, чем он сам. Луна, выглянув из-за туча, светила его полные паники глаза и безволосое, словно колено, лицо. «Тебя как звать?» «Ходжес», — простонал юнец, увлекая лекаря за собой. «Вы уже пятый раз меня спрашиваете. Тут брошенный дом, можно спрятаться. Аккуратно». Масти зашипел, когда обломки забора оцарапали ему затылок. «Ниже голову!» – посоветовал солдат, протиснувшись в щель между досок. В приземистой хибаре нестерпимо смердело дерьмом и тухлятиной. Петрам поморщился, прикрывая нос порванным рукавом. Радовало лишь то, что непроглядный мрак не позволял разглядеть источник зловония. «Где остальные?» – прошептал старик, чувствуя, как давит невыносимая тишина. «Мертвы!» Ходжес изо всех сил старался сделать голос твердым. Получалось неважно. «Как? Все четверо?» Паренек неожиданно увлек Петрама вправо. В просторной комнате тусклым контуром выделялось окно. Все остальное скрывала абсолютная чернота. Лекарь споткнулся обо что-то мягкое и врезался в стену. Его передернуло при мысли о том, за какую дрянь мог зацепиться сапог, но мысли эти выскочили из головы так же быстро, как и возникли. Ходжес снова шикнул, вжал лекаря в угол и, надавив на плечи, заставил сесть. Совсем рядом зашелестел мусор. В звенящей тишине тяжелое дыхание бандита напоминало хриплое ухо рваного кузнечного меха. Едва различимое движение в проходе чуть не выдавило крик из глотки Петрама, но солдат вовремя зажал ему рот. Секунд через десять движение повторилось, и темнота в дверном проеме как будто бы сделалась не такой густой. Рядом тихо, но протяжно и с явным облегчением выдохнул Ходжес. «Этих тварей тут нет». Неприятный мужской голос эхом пронесся по брошенному дому. «Дерьмо!» — донеслось с улицы. «А вы чего встали, ему дозваны «Так не видно ж ни Хлебала закрой топой! Тут еще три хаты!» Какое-то время Петрам слышал руга и но потом голоса стали глуше, а вскоре и вовсе стихли. Как долго беглецы таились в загаженном углу, лекарь не знал. Казалось, что прошла половина ночи, но на деле минуло едва ли больше часа. Как бы то ни было, когда Ходжес отважился продолжить путь, ноги Петрама затекли так сильно, что казались совершенно чужими. Спина встала колом, поясница ныла от тупой боли. Отчаянно хотелось напиться, а потом до обеда валяться в теплой постели, закутаться в пушистое одеяло и ни о чем не думать. — Ждите здесь, — едва слышно произнес солдат. — Постой, я... — Считайте, — перебил Ходжес. — Если не вернусь через десять минут, уходите. «Куда?» «Куда угодно! В крепость вас все равно не пустят без сопровождения!» Паренька поглотила тьма, стоило ему сделать дюжину шагов, и Масти остался один на один с собой. Поначалу он даже послушался своего проводника и принялся старательно отсчитывать секунды. На какое-то время это нехитрое занятие завладело всеми мыслями, но после пяти сотен ему стало дурно. Петрам размял покалывающие ноги, несколько раз наклонился, оглушительно хрустнув суставами, и попытался снова занять себя счетом, но дальше 50 не продвинулся. Беспокойство сбивало, укореняясь в сердце с каждым ударом. Тишина расцвела новыми звуками. Шорохи внутри и снаружи, крики ночных птиц, войск возняка. Все это сливалось в нечто необъяснимо пугающее. Расслабившиеся было нервы снова натянулись, словно ржавые струны лютни. Что это? Шаги или орехи падают на гнилую крышу? Зловещий шепот или шелест пожухлые листвы на ветру. Петрам снова забился в угол, озираясь. Впрочем, ничего нового он не увидел. Темнота сделалась еще плотнее, хотя плотнее казалось уже некуда. Взвинченное сердце колотилось почти у самого горла, мешая дышать. Сколько минут прошло? Пять? Пятьдесят? «Кто здесь?» — взвизгнул масти, когда что-то зашевелилось рядом с ним. «Никого, всего лишь его собственная нога». Дыхание со свистом вырывалось из легких. Накатывал ужас, безжалостный и безотчетный. Дрожащими пальцами Петрам полез в сумку. Нащупав нужный карманчик, он вытащил из него маленькую склянку, торопливо сорвал зубами пробку и присосался к узкому горлышку. «Ушли! Можно идти!» Сладковатая жидкость встала у лекаря поперек горла. Он попытался закричать, но поперхнулся и зашелся протяжным кашлем, выронив баночку. «Тише!» – зашипел Ходжес. «Ради бога, тише! Они где-то рядом!» Слабость облегчения наполнила Петрама с ног до головы. Пытаясь совладать с приступом удушья, он ухватил солдата за запястье и позволил ему выбирать путь. Слезы катились из его глаз, но, спасибо непроглядной мгле, их никто не заметил. Минут через пять Масти успокоился, а еще через пять едва ли не сам вел Ходжаса за собой. Снадобье превратило расшатанные нервы в стальные канаты – И он искренне недоумевал, чего так испугался в той косой хибаре. Упорно пробираясь вперед, он то и дело подгонял солдата, который шаг от шага становился только угрюмее. За один проклятый вечер лишиться четверых друзей – тяжелое испытание. Петра мог понять парня, да только плевать он хотел на него и его чувства. Главное – закончить дело, вернуться домой живым и желательно, пока действует препарат. Оставшийся путь они преодолели быстро. Налетчики остались далеко позади, а других не встретилось. Только раз Масти смог углядеть какую-то фигуру в свете уличного фонаря, да и та поспешила спрятаться в переулке. Подходя к воротам, лекарь вдруг подумал, что их утыкают стрелами еще до того, как они произнесут хоть слово. Но Ходжес высоко поднял руку, сделав какой-то неуловимый жест, и через минуту дубовая створка, поскрипывая, подалась вперед. Живописные улочки, ярко освещенные коваными лампами, пустовали. Даже находясь под защитой, богатеи опасались лишний раз выходить из дома. Зато, судя по всему, с готовностью обсуждали новую напасть между собой. В каждом втором окне виднелись отблески желтого пламени. Недра самой крепости походили на разворошенный термитник. Советники и чиновники рангом пониже согнали с насестов едва ли не всю прислугу, и теперь та со шалелыми глазами носилась взад-вперед, стараясь угодить разгневанным господам. Петрам опасался излишнего внимания, но какое там? На него никто и не взглянул бы, спустил он даже штаны и навали кучу прямо посреди главного холла. Миновав с десяток поворотов и преодолев пару винтовых лестниц, Ходжес остановился у массивной двери и выразительно посмотрел на лекаря. «Вас ожидают!» Фраза плевком сорвалась с его дрожащих губ. Солдат резко развернулся на пятках и зашагал прочь. Петрам чувствовал его гнев. Гнев на Фелицию за столь безрассудный приказ. Гнев на него, а самое главное, гнев на себя, за то, что не смог помочь друзьям. «Эй!» — окликнул Петрам паренька, и тот обернулся. «Их убил не я, и уж тем более не ты, слышишь? И переться сюда через полгорода уж точно не моя прихоть». В душе Масти не осталось ни крупицы сострадания, хотя прежде он бы нашел время посокрушаться о судьбе отряда. Солдат лишь пожал плечами и вялой походкой скрылся за поворотом. Масти проводил ход же с безразличным взглядом и забыл о нем едва ли не сразу, как тот пропал из виду. Минимум эмоций. Кристально чистая голова работала быстро и ясно. Хаотичные мысли словно превратились в упорядоченную библиотеку. Подумать только. Старик частенько добавлял 5-6 капель успокоительного в свой чай, но никак не ожидал такого сильного эффекта от банального превышения дозы, и эффект этот его полностью устраивал. Получив разрешение войти, Петрам толкнул дверь и оказался в кабинете лорда, мрачном и душном. Кресло за письменным столом занимала его молодая супруга, испытывающая, поглядывая на гостя. Лекарь прокашлялся и подошел ближе. "Леди Трам», — учтивый поклон. Чем могу помочь вам в столь темное время? «Своим несравненным умением хранить чужие тайны», — в тон отозвалась Фелиция. «Вижу, путь до крепости получился сложным». «Рад, что смог угодить вашей милости». Петрам взглянул на свою одежду и только сейчас понял, в какое чучело превратился. Плащ изодран, борода и кафтан заляпаны кровью, штаны измазаны грязью. «Путь и вправду получился тяжелее, чем я рассчитывал, но...» Он едва заметно склонил голову на бок и прищурился. «Сомневаюсь, что вы позвали меня ради банальных расспросов». «В проницательности тебе не откажешь». Фелиция усмехнулась и поднялась с кресла. «Надеюсь, ты не растеряешь ее по дороге. Иди за мной». Весь короткий путь от кабинета до личных покоев Масти бессовестно глазел на спутницу. «Что ж, лорд Трамп мог по праву назвать себя счастливчиком». Раз сумел залезть под юбки такой эффектной особи. Хотя, лекарь задумался. Магнус тоже побывал в ее укромном уголке и не раз. Кто еще мог похвастаться этим? Чего уж говорить, Петрам и сам ради ночи с ней ведрами хлебал бы ту гадость, которую продавал советнику. Только годы уже не те. «Да, лорда определенно нельзя назвать счастливчиком», подумал Масти, едва переступив порог в спальне и взглянув на кровать. А вслух произнес. «Что с ним?» Укрытый одеялом, под полупрозрачным балдахином, лорд казался всего лишь спящим, но ради спящего никто лекаря звать не станет. «Ранен!» Фелиция и Дана стояли чуть в стороне, наблюдая за гостем. И раз вы позвали меня, то не хотите, чтобы об этом кто-то узнал?» заключил масти, скидывая на пол изодранный плащ. «Значит, придворный лекарь его еще не смотрел. Скверно!» Девушки выразительно переглянулись. Реймир вернулся вечером», – заговорила Фелиция. «Когда почти стемнело. На него напали. Он потерял сознание, когда я помогала снять с него кольчугу. Вся одежда была в крови. Я не знаю, когда...» «Естественно, вы не знаете, когда это произошло», – нетерпеливо перебил масти и раскрылся Кваяж. «Хотя я почти не сомневаюсь, что рану он получил между пятью и восьмью часами. Примерно в пять начались беспорядки». Петрам запнулся на мгновение, пытаясь понять, откуда ему известно об этом. «Неужели по звукам с улицы, которые он почти не слушал?» «А в восемь в это время года темнеет окончательно!» Он не мог припомнить случая, когда еще ему удавалось работать так же собранно и профессионально. Каждое действие – быстрое и выверенное. Указания девушкам – бесконечный поток четких рубленных фраз. Никакого простора для споров и возражений. «Убрать варварски наложенную повязку, напоить отваром из семени мака, обработать и зашить порез, перевязать и не забыть про настои, без которых Раймир не поднимется с постели еще неделю». «Думаю, к утру он придет в себя», — объяснял Масти, когда с работой было покончено. «Но его какое-то время лучше не беспокоить. Рана глубокая, но не опасная. Признаков заражения я не увидел. Проблема в том, что он потерял много крови». «Нужно, чтобы к завтрашнему утру он уже стоял на ногах», — отрезала Фелиция. Несмотря на властный тон, Петрам чувствовал ее восхищение, но не посмел даже улыбнуться. Не говоря ни слова, он извлек из сумки еще три пузырька и сделал новые пометки на исписанном листе рекомендаций. «Должен предупредить, что это не пойдет ему на пользу». «Мы постараемся не утомить лорда сверхмеры но ситуация чрезвычайная». Леди Трам сдержанно кивнула, доставая из складок платья кошель с деньгами. «Я распоряжусь выдать вам новую одежду и отвезти комнату». «Ночь слишком опасна, чтобы возвращаться домой». «Нет», — спокойно ответил Петрам, и сам удивился тому, как легко отказался от щедрого предложения. «Я бы с удовольствием принял ваше приглашение, если бы не дела в городе. Ну, а нищий старик — не такая соблазнительная добыча, как богатый лекарь. Рассчитаемся при более удобном случае». Спокойный, словно море в полный штиль, он пересекал одну улицу за другой, прижимая сумку к груди. «Пожары? допустим, да Затушат как-нибудь. Бандиты? Да кому он нужен?» И вправду, несколько раз мимо проходили вооруженные головорезы, но только брезгливо косились в сторону скрюченного старика, нажмущегося к стенам дома. масти был доволен собой. Ему доверяли больше, чем умнику в крепости, а отказ от денег – прекрасная инвестиция в будущие отношения. Следовало сказать спасибо дорогому советнику за содействие, но теперь не грех и самому потрудиться. «Еще шаг, и пост придворного лекаря у него в кармане, ведь каждому нужен человек, на которого можно положиться, особенно в таких делах, как здоровье». И знахарь без колебаний согласился бы стать таким человеком, взамен на щедрое жалование и дом в крепостном дворе. Петрам платоядно улыбнулся своим мыслям. «Когда предоставится возможность, а возможность обязательно предоставится, сэру Магнусу останется только пойти к такой-то матери со своими просьбами». Придерживаясь прежнего плана добраться до дома, прежде чем закончится действие снадобья, масти торопливо шагал по мостовой. «Улица длинных теней, предпоследний дом справа», услужливо подсказал возбужденный мозг. «Завтра с утра, а сейчас долгожданный отдых». Действие эликсира ослабло на середине пути, выпустив страх на свободу. Сначала он походил на легкий снегопад, потом обрушился свирепой метелью, Затем закружил в безжалостном буране, а перед самым домом накрыл смертельной лавиной. Последние шаги масти преодолел бегом, едва разбирая дорогу. Он корил себя самыми последними словами за тупость и самонадеянность. А что, если бы на пути ему попались не уличные верзилы, а простые хулиганы, жадные до крови? Что ему стоило остаться в крепости и не корчить из себя героя? Проклятое снадобье! Нисколько не сомневаясь, что остаться в живых ему помогло ни много ни мало провидения, Петрам ворвался в дом, едва не сорвав помятую дверь с петель. Он не помнил, как запирал замок, как зашвырнул сумку под шкаф, как двигал неподъемную баррикаду на прежнее место. События эти оставили в памяти лишь едва различимый след, похожий на последнюю струйку дыма от погасшего костра. Когда страх отступил, масти обнаружил себя на старой софе сжимающим трость. Ту самую трость с набалдашником в виде змеиной короны, который разбил губу одному из солдат. Одному из ныне покойных солдат. Или, быть может, ему это просто привиделось? Чувство страха порой проделывает трюки и похлеще. Петрам пытался ухватиться за эту сладостную мысль, но ужас — это всего лишь ужас. Он никак не мог изодрать в клочья одежду, изуродовать тело с садинами и синяками. А кроме того, на смену кристальной чистоте сознания пришла мучительная головная боль, словно накануне он выпил целую бутыль самого дешевого пойла. Лекарь глубоко вздохнул и влепил себе звонкую пощечину, желая удостовериться, что не сходит с ума, и с удивлением учуял новый запах. Запах столь мерзкий и едкий, что перехватило дыхание. «Не... не может быть...» Трясущимися руками Петрам запалил светильник и бросился в кабинет, из последних сил заставляя шевелиться трясущиеся, как студень, ноги. Он хорошо знал эту вонь, даже слишком хорошо. Но не она пугала старика, а то, что он мог увидеть. Тайная дверь в лабораторию была открыта, а миазмы сделались столь невыносимыми, что масти пришлось задержать дыхание. Он заглянул внутрь, увидел, как задрожали испуганные внезапным вторжением тени и... Нет! «Этого просто не может быть!» Половина баночек с одного из стеллажей раскатилась по всей комнате, расплескав содержимое. Кислоты, щелочи, растворы солей и прочая дрянь с тихим шипением пузырились, реагируя между собой и с деревянным настилом. Но даже не это оказалось самым страшным. «Мой стол!» – простонал Петрам, глядя на оборудование, часть которого устилала пол лаборатории мелкими осколками.